Но сообщал, что по его настояниям граф Сент-Олер приглашает Шульгина в Яссы, чтобы без замедления выработать программу политических действий союзников в Малороссии, которые подготовили бы будущее их военное вмешательство. Вместе с тем Сент-Олер считал необходимым вступить в связь с влиятельными политическими деятелями Киева, чтобы изучить все эти вопросы и обменяться мнениями. Энно прибавлял, что до прибытия Шульгина и без его советов он лично ничего предпринимать не будет. Между тем события получили неожиданно быстрое развитие, и Энно решил действовать, не дожидаясь Шульгина. По его инициативе и с его участием состоялось... 17 октября заседание под председательством русского посланника в Румынии Поклевского Козел в составе наличных русских представителей, дипломатических, военных и Красного Креста. На этом заседании был избран комитет из шести лиц, которому поручено было немедленно пригласить в яссы политических деятелей. По мысли Сент-Олера, как сообщил генерал Щербачев, предполагалось образовать в яссах постоянное учреждение, Русский национальный совет, при которого союзники могли бы узнавать все нужды, чаяния и запросы организованной и государственно настроенной русской общественности. По-видимому... Этому учреждению предполагалось присвоить некоторые правительственные функции, так как генерал Щербачев оговаривал, что с открытием военных действий союзников и перенесением ставки союзного главнокомандующего на территорию России этот национальный совет, конечно, сольется с совещанием при добровольческой армии. Выбор участников предположенного совещания был довольно случайный, так как членам комитета была предоставлена в этом отношении полная инициатива. Присутствовавшему на предварительном совещании генералу Кильчевскому, направлявшемуся к нам, поручено было просить главнокомандующего добровольческой армией командировать в яссы политических деятелей по его усмотрению. Кельчевский прибыл в Екатеринодар только в начале ноября, когда так называемое Ясское совещание состоялось уже фактически с 1 по 10 ноября. В нем, наряду с видными представителями русской общественности, приняли участие и посланники Англии, Франции и североамериканских Соединенных Штатов. Выехавший в Яссы Шульгин Заболел в пути по приезде туда, слег в больницу и участие в совещании не принял. На первых же заседаниях обнаружилось полное расхождение русских представителей по вопросу о построении власти. Буржуазная часть собрания стояла за диктатуру, социалисты — за директорию. В первой группе, кроме того, мнения разошлись и по вопросу о личности диктатора на роль которого выдвигались великий князь Николай Николаевич и главнокомандующий добровольческой армией. По совету английского военного агента совещание согласилось оставить открытыми эти спорные вопросы и занялось исключительно обсуждением условий союзнической помощи. В меморандуме, подписанном всеми русскими членами совещания и врученном, 10 ноября иностранным послам общий характер интервенции определялся вкратце следующими положениями. Первое. Единство России и как следствие этого общего положения никаких независимых государств на ее территории в границах до большевистского переворота. Никаких отдельных представительств в международных отношениях. Это единство России должно осуществляться без ущерба для свободы отдельных областей, образующих Россию. Второе. Согласованные действия с союзниками для борьбы против большевиков. Третье. Немедленная и мощная помощь добровольческой армии генерала Деникина.